Глава 6 Планета Киранос. Гларианский материк. Акарианские леса. Следующий день. Прошло уже два дня с тех пор, как мы отстояли поселение эльфов. Хотя мы, вернее я, и совершили такой не слишком благородный, даже, если говорить откровенно, достаточно кровавый и жутковатый, особенно если судить по лицам людей, которых я встречал поступок, Но при этом эти наши действия заставили всех задуматься над происходящими здесь событиями и тем резким поворотом в судьбе жителей всего побережья, к которому они привели. По моей подсказке, как вечное напоминание, которое будут видеть все и всегда, и которое будет сообщать всем и каждому о произошедших сегодня событиях, эльфы и тролли на следующий день вывесили, вернее прибили на стене у ворот своих поселений растянутую кожу, что я снял с лидеров напавших на поселение эльфов бандитов. Каждому отряду, как эльфам, так и троллям, досталось по две штуки этого своеобразного настенного украшения. Я порекомендовал растянуть его на стене прямо перед воротами поселения или форта для большей наглядности. Даже не поленился и наложил на каждый экземпляр плетение нетления, чтобы оно как можно дольше сохраняло свой презентабельный вид. К тому же на стене, окружавшей общину эльфов, появился еще и чистокол, состоящий из голов соратников мага. Их сопровождала всего лишь одна небольшая надпись ⁇ Предатели ⁇ И особо была выделена голова, принадлежавшая ранее бывшему главе поселка. Все должны знать, что здесь произошло и как поступили с теми, кто хотел большего для себя, забыв обо всех остальных. Вернее, предав всех остальных и пожелав купить свою мнимую свободу за счет чужих жизней. И это напоминание предназначалось как для своих, так и для чужих. Хотя в основном это было направлено именно на своих. Ведь фактически был уничтожен всего лишь один маг. Здесь и сейчас мы говорим именно о маге, который возжелал своего возвращения такой вот ценой. А потенциальных магов среди эльфов было гораздо больше, чем среди всех людей на побережье и они сейчас дважды, если не трижды, подумают, прежде чем совать свою голову в петлю. Ведь мы специально всю эту ситуацию преподнесли как заранее спланированную ловушку для предателей. И то, что им оказался глава поселка, только подливало масло в огонь и указывало на серьезность наших намерений держать здешнюю ситуацию под своим контролем. И следующий наш шаг должен укрепить всех оставшихся лидеров в этом самом мнении. Поэтому дополнительно нам необходимо сделать своеобразный подарок всем оставшимся на побережье отрядам и бандам. И для этого я специально вырезал не только главарей, собиравшихся напасть на поселение банд, но и их приближенных. И этот наш подарок, намек, должны были получить главы всех отрядов, которые здесь были. Этим на следующий день с самого утра и занимались Неос и Троль. Я же вернулся к себе в башню. Нужно продолжать обустраиваться и налаживать свой быт. И к тому же, у меня появилось немного времени изучить то, что попало ко мне в руки за все это время. Поселение эльфов. Совет. Два дня спустя. Сегодня мы собрались на внеочередной совет. Многие заместители, как когорты тролля, так и бойцов эльфов, не понимали, почему на совете присутствует какой-то новичок, которого никто никогда раньше не видел. Но за эту пару дней авторитет обоих местных лидеров возрос настолько, что таких вопросов им просто не задавали. Но присутствует и присутствует, значит это необходимо. А новости, ради чего меня позвали, были несколько необычные. Разведчики Трока принесли странные вести. Буквально в 20 километрах от той границы, что отделяет поселение людей от угрозы и опасности леса, они обнаружили непонятное большое скопление различных кадавров. Чем это было странно? Тем, что там разведчики видели совершенно разных кадавров, которые, как правило, никогда не нападали одной, единой группой. «Готовится массированный прорыв», – сделал предположение один из подчиненных Торка. «Возможно», – согласился тот. Но никакой конкретики больше не было. «Да и откуда она могла взяться?» если было непонятно, что вообще происходит. Кадавры близко. Пора начинать паниковать. Лично для меня это был не аргумент. Но я пока не лез со своими советами и высказываниями. Авторитет – это все. И его нельзя подрывать. Так что поговорим мы с Неусом и Троллем после этого совета, который уже через пару минут превратился в типичное гадание на кофейной гуще. Никто ничего толком не знает, но считает себя обязанным высказать какое-то гениальное предположение. Я усмехнулся. Мою реакцию заметил Кохан. Вот, еще один из тех, кто догадывается о моей истинной роли во всем произошедшем. Ну и главный среди убийцы рейнджеров. Как первого зовут, я так и не узнал. А вторым сейчас стал Крэг, заместитель Неуса. Переливание из пустого в порожнее продолжилось еще около получаса. Потом это надоело даже непробиваемому троку, и он остановил словоблудие, сообщив, что все мнения и предложения услышаны и будут рассмотрены. а решении сообщат дополнительно. На этом все и разошлись. Остались только я, оба главы, Кохан, Ренджер и Убийца. «Что тебя так насмешило?» – сразу спросил у меня Неос. Оказывается, мою реакцию на этот совет заметил не только майор, но и эльф. То, как ведут себя ваши люди. Они начинают паниковать, даже не разобравшись, в чем дело. Особенно меня насмешил тот странный мужичок, который уже сейчас предложил объявить общий сбор. А что с этим не так? Вполне нормальное предложение, удивился тролль. Я и хотел так сделать. Э -э -э -э -э -э -э, его слова, в свою очередь, удивили уже меня. И где вы собираетесь ожидать их нападения? Где состоится сбор? И когда? «Ну», – Трог посмотрел на меня, – «обычно кадавры нападают на ближайшие поселения, и мы перехватываем их где-то на границе». «Так обычно или всегда?» – уточнил я. «Ну, бывают исключения, но редко», – подтвердил слова тролля Неос. «Странно. Не похоже это на действия разумных существ?» «Хотя…» – задумался я. «Нет. Как раз такие действия и похожи, если они стараются скрыть свою истинную природу». Но тут они что-то перестарались, или просто не знают, как нужно вести себя в данном случае. И часто вам сообщали о такой солянке, что обнаружили сегодня ваши разведчики? «На моей памяти это впервые», – быстро ответил эльф. «Если исходить из того, что эти арканы разумные, а мне это доподлинно известно, то такие действия, что запланировали тролль и остальные, приведут, вероятнее всего, к нашему полному провалу». Поэтому нужно срочно менять план. Но для начала нам нужна информация, а для этого придется организовать разведывательную вылазку. Значит, можно предположить, это я сейчас намекал на то, что нестандартный отряд будет и действовать нестандартно, что все здесь должно пойти по совершенно иному сценарию. И взглянул на них. Это ведь вполне возможно. Теперь я задумчиво посмотрел в окно. Скажу даже больше. На мой взгляд. Это и есть наиболее вероятный сценарий развития событий. И веско закончил. Так что забудьте о своих стандартных заготовках и готовьтесь к тому, с чем вам еще не приходилось иметь дело. А для того, чтобы это не стало для нас полной неожиданностью, нужно повторно наведаться туда, где были замечены кадавры. Правда, немного подумав и кивнув самому себе, сказал. «Хотя и от ваших сборов есть кое-какая польза». Те вопросительно посмотрели на меня. Не нужно объявлять общий сбор. Необходимо объявить повышенную готовность к бою и для отражения атаки собрать не одну большую группу, а несколько более мелких, но при этом мобильных, которые достаточно быстро смогут оказаться на пути у напавших или прорвавшихся к границе кадавров. Такие мобильные группы смогут на некоторое непродолжительное время притормозить нападение, тем самым, дав нам время на подготовку к отражению атаки и стягивание к месту событий всех остальных групп. И тролль, и эльф кивнули. «Так даже будет проще», — обдумывая предложенный мной вариант, согласился Трок. И, немного помолчав, продолжил. «Не нужно держать отряды везде. Нас и так мало. В этом же случае и нападение не будет слишком неожиданным. Бойцы все-таки будут к нему готовы. И продержаться до подхода основных сил смогут». «Вот именно!» — подтвердил я его слова. «Хорошо, тогда принимается», — сказал он, посмотрев на кивнувшего ему эльфа. И взглянув на меня, он, не удержавшись, усмехнулся и спросил. «Я так понимаю, в рейд пойдешь ты?» Я спокойно кивнул ему в ответ. «Сколько людей ты хочешь взять с собой?» «Да вообще-то хватит и парочки. Я же не на войну собрался». «Тогда это будут они», — тролль показал на сидящих за столом Крега и убийцу. «Я не против», – пожал я плечами. Они оба не вызывали у меня никакого чувства отторжения, так как были прекрасными специалистами своего дела. «Мы справимся», – взглянув на эльфа и человека, сказал я и стал вставать. «Выдвигаемся через час», – кинул я уже от самого выхода. «Мне нужно было поговорить с Лаей. Взять с собой я ее не мог, и хотел попросить ее подождать моего возвращения в поселении эльфов. Так будет и безопаснее» и для меня спокойнее. И через 50 минут мы с ней пришли обратно. Неос не отказал мне в просьбе разрешить девушке дождаться нашего возвращения из рейда за стенами их поселения. Тем более и никаких возражений против ее присутствия в общине ни у кого из местных не возникало, ведь она, по мнению всех остальных, чистокровная эльфийка. Только вот эта девушка почему-то сильно привязалась к какому-то дикарю Хуману. Заботу о ней на это время взяла на себя Маша. Она пообещала мне, что Элая не будет ни в чем нуждаться, а жить будет в их доме. Подруг, как оказалось у девушки из-за того, что она была могиней, и тут дискриминация, усмехнулся я. Селений было немного, и ей будет приятно, если демоница, правда она не знала, кто такая на самом деле Элая, поживет у них. К тому же, ее отец сейчас почти все время проводит в здании совета поселка. Старшие братья помогают ему, и дома, кроме нее самой и ее матери, никого нет. Спасибо, поблагодарил я девушку. Посмотрел на Илаю, кивнул ей на прощание и вышел за ворота, где уже дожидались Крэг и Кунг. Я все-таки узнал, как зовут нашего последнего попутчика. А то называть его Эй ты или Убийца было не очень удобно. Поляна на краю Акарианского леса. Три часа спустя. «Что думаете?» Спросил я у эльфа и человека, главного в отряде убийц, которые сейчас прятались в густом кустарнике вместе со мной и наблюдали за странным поведением кадавров. «Однозначно они готовятся к нападению», ответил эльф. «И нападение они ожидают явно не с нашей стороны», прокомментировал увиденное Кунг. «В общем-то, я был полностью согласен с обоими моими товарищами» но мог добавить еще кое-что. В каждом обществе есть свои недовольные и своя оппозиция, и мне так кажется, что сейчас перед нами именно она, оппозиция, которая образовалась внутри общества, управляемого этими самыми сириканскими магами. Я прекрасно помнил тот разговор в «Развалинах», и то недоумение, что вызвали у Аркана слова Синекожева о цели вторжения магов в этот мир. Это был какой-то ресурс. Вроде руда. Да, точно, какая-то токарийская руда. И тот кадавр даже не знал об этом. Конечно, они сами виноваты. И их призвали, и они явились. Но, видимо, и для них это было очень большой проблемой. Ведь мы сражались в основном именно с ними. И у них, в общем-то, сложилась такая же ситуация, что и у местных по отношению к выславшей их сюда империи и магов, работающих на нее. Маги, как тех, так и других, Кадавров и местного населения на этом континенте и в этом мире для самих себя загребали жар чужими руками. И все выгоды и богатства, добываемые здесь, получали только они, маги. А вот все оплеухи доставались совершенно другим. И кадавры, наконец, это осознали. Нужно это использовать в своих целях. Как и знание того, что в их среде есть такой сильный раскол, перешедший в открытое противостояние, так и знание того, кто же сейчас находился перед нами. А перед нами были одни из лучших воинов и бойцов, что смогли найти эти самые сириканские маги. Сейчас тут было порядка сотни кадавров, и они составляли не то, что существенную силу. Если они захотят, то от поселений на побережье не останется и мокрого места. А значит, нужно вбить еще больший клин между ними и магами, чтобы ни у тех, ни у других не было никакого шанса на мирное урегулирование вопроса. Они должны перейти к прямому боестолкновению, и желательно, чтобы не все кадавры погибли. Кое-кого придется спасать, чтобы они рассказали о том, как сначала их подставили, вынудив сражаться с нами, не такими белыми и пушистыми, как им расписывали, а потом и расправились с самими арканами, когда они возмутились этому». И все это должны будут сделать коварные, жестокие и очень кровожадные маги. Да, работы предстоит много. Очень много. Это мы удачно зашли, мысленно усмехнулся я. И еще раз оглядел поляну. Ну и в дополнение, я посмотрел на так знакомых мне трех арканов, стоящих отдельной группой. Они готовятся к битве не с кем иным, как с сириканскими магами. Эти трое, в конце концов, все равно перейдут. Вернее, обратно вернуться на сторону магов. Слишком сильна в них честь и верность. А потому они и станут нашими первыми жертвами. Что?» – удивленно посмотрел на меня Крэг. «Но они же служат магам. И это их создание. Это же животные, а не разумные существа». «Да, они служат магам. В этом ты прав», – согласился я с ним. Немного помолчав, добавил. «Только это единственное, в чем ты был прав». Я посмотрел ему прямо в глаза. Во-первых, если они и созданы кем-то, то точно уж не этими магами. Поверь, я сражался с ними, и ничего, что выдало бы в них кого-то настолько гениального, я не увидел. Да, они сильнее, чем наши маги, но это единственное их преимущество. Умирают они от стали не хуже, чем все остальные. А кадавры – это существа высшего порядка. У этих сириканских магов просто не хватит знаний и умений чтобы создать нечто подобное, и взглянул на как раз направившегося в сторону леса одного из кадавров. И второе. Они разумны, по крайней мере, некоторые из них, и они не глупее нас с вами. Последние мои слова поразили обоих, и эльфа, и человека. Они удивленно уставились на меня. «Это точно?» – спросил Кунг. Я пожал плечами. Сам слышал, как один из них вполне осмысленно говорил с синекожим магом. «Ну, это же невозможно!» — тихо пробормотал эльф. «Если это правда, тогда они все время...» «Да, они водили вас за нос!» — кивнул я, подтверждая его предположение, и усмехнулся. «А вы за него успешно водились. Правда, кадавры настолько заиграли с вами, что забыли о такой простой вещи, как война. Ведь это для них лишь захватническая кампания, а для вас — это война на выживание». И поэтому вы, в отличие от них, зная, что отступать вам некуда, бились как загнанные в угол животные. Я посмотрел на эльфа. Именно эта ваша жажда жизни и готовность сражаться до конца их больше всего и испугала. Она показала, насколько вы можете быть опасны. Ведь они пришли сюда не чтобы умереть, а чтобы разбогатеть. А в таком случае, зачем какому-то трупу нажитые им самим богатства? Я усмехнулся. К тому же, как мне известно, да и это вполне логично, не все из них знают об истинной причине их нахождения здесь, так что многие из них тут оказались далеко не по своей воле, а в силу такого эфемерного понятия, как «честь и долг». И уж далеко не все из них желали оказаться именно здесь и именно сейчас, да еще и в качестве расходного материала. Я вновь взглянул на поляну. Поэтому у нас есть очень хорошая возможность. Какая? Вопросительно посмотрел на меня эльф. «Стравить их», – ответил я и показал в направлении идущего к лесу кадавра. «И нам есть с кого начать». «Оружием пользоваться нельзя», – инструктировал я Кунга и Крэга. «Мы сейчас работаем за чистокровных магов, и поэтому у всех должно сложиться впечатление, что тут действовали именно они или их люди. Пусть противник ослабляет себя сам. К тому же, эту толпу нужно деморализовать и уничтожить». Маги не должны были направить их энергию против нас. А почему они? спросил у меня убийца. Это опасный враг, и показал немного дальше. Там есть менее опасная и более доступная цель. Да, кивнул я, только этих кадавров я указал на выбранного мной, а потом и еще на нескольких таких же. Нам необходимо выбить первыми, и желательно полностью. Человек продолжал с вопросом во взгляде смотреть на меня, и поэтому я пояснил. Они очень преданы своему долгу, и поэтому, хоть сейчас и находятся вместе со всеми, но в тот момент, когда придется делать выбор между остальными кадаврами или магами, чувство долга возьмет верх, и они перейдут на сторону магов. «Понятно», – кивнул Конг. «Мы еще немного последили за поляной и направились с ним в лес. Эльф остался здесь. Он должен был контролировать обстановку на поляне. Убийца будет прикрывать меня в лесу» и при этом следить за тем, чтобы ко мне, пока я буду занят арканом, никто не подобрался со спины. Ну а я буду играть роль сириканского мага, то есть постараюсь убить кадавра только с помощью магии, ну и, возможно, небольшого обмана. Но это я смогу проверить только на месте, когда окажусь рядом с этим кадавром. И тут мне должен помочь вновь приобретенный дар темной богини. Посмотрим, как у меня все получится. Ведь познание сути должно показать мне и все слабые стороны любого существа. Оно покажет те энергии, из которых состоит его аура. Но главное, поможет мне найти те энергии, которые оказывают на нее и, возможно, на нечто, именуемое мента-информационным полем, самое сильное влияние и производят наиболее разрушительный эффект на него или нее. Но что мне было еще более важно, я надеялся получить или вычислить те самые плетения, которые этот эффект в ауре этих самых существ и вызывают. Я с этим еще до конца не разобрался, но надеялся, что моя догадка сработает должным образом. Однако проверить ее на практике до этой вылазки я просто не успел. Так что у меня сейчас пройдут полноценные эксплуатационные испытания, только результатом их в обязательном порядке должна стать чья-то смерть, и я должен был сделать все возможное, чтобы в живых остался именно я. Все, мы на месте. Кунг приотстал и остался позади. Он должен замаскироваться здесь, в стороне от той тропы, что мы воспользовались. Я же иду дальше. По ауре вижу, что кадавр находится где-то в десятке шагов передо мной. Это чуть меньше 6 метров. Идеальная дистанция. Хоть Дар начинает работать где-то с расстояния в 50 метров, но наиболее полную информацию он выдает как раз примерно шагов с десяти 12. Все зависит от магического поля существа, этого самого мента-информационного поля, о котором говорила богиня. И у этих кадавров оно очень и очень мощное. Так что шансы разузнать о них побольше у меня есть. Правда, как выяснилось чуть позже, если приложить ладонь к предмету или взять его в руку, то информации будет еще больше. Но это будет не сейчас. А сейчас я изучал то существо, Аркана, которая с кем-то общалась тихим порыкивающим голосом. Но кроме него, я был точно в этом уверен, в лесу передо мной никого не было. Зато я видел еще одну активированную структуру. Это, по всему так выходило, какое-то переговорное плетение, которое Аркан использует для общения с кем-то. И то, что я слышал из его разговора, мне очень не нравилось. «Магистр, они настроены очень серьезно», говорил Аркан. Несколько мгновений тишины. Видимо, этот магистр ему отвечает. «Да, мы стараемся успокоить толпу и повернуть всю ситуацию так, чтобы они начали винить в том, что здесь происходит не вас, а местных», ответил Аркан. «Но пока к нам не очень прислушиваются». Тишина. «Нет», — говорит кадавр, и я даже чувствую, как он в возмущении трясет головой. «Мы не будем убивать своих, чтобы подставить местных». Опять несколько мгновений молчания. «Да, я знаю, что группу моего брата уничтожили буквально несколько дней назад». Тяжелый вздох. «Я не забыл об этом. И несколько мгновений напряженной тишины. Кого вы предлагаете убрать?» Видимо, сдался Аркан. Ему отвечают. «Мы не сможем организовать все так, чтобы было похоже на действия аборигенов. Что вы предлагаете?» Кивает. «Это может сработать. Шевеление. Мы сделаем это. После этого переговорное плетение распадается. А маги не так и недальновидны и глупые, как мне о них хотелось бы думать. Они собираются повернуть всю эту толпу кадавров против нас, убив кого-то из своих и подставив людей, живущих здесь. И сделать это должны вот этот кадавр и кто-то из его соплеменников. Нельзя допустить этого. Он идет как раз в мою сторону. Передвигается медленно. Наверное, продумывает слова магистра. Есть два варианта – дать им убить этих неизвестных, но при этом сделать так, чтобы об этом узнали все остальные. Но тут есть несколько спорных моментов. Первый – я должен успеть. И второй – этот аркан был уверен, что тот способ, который предложил магистр, однозначно укажет на принадлежность людей к этим событиям. А так как я не знал ни что это за способ, ни для кого из других кадавров они подписали смертный приговор, то и предотвратить эти события или повернуть их в нашу сторону не мог. Значит, придется следовать своему первоначальному плану, то есть второму варианту. Тем более и ликвидация этих арканов стала еще более значима для нас. Теперь я точно знал, что это агенты в стане врагов, и они уже сейчас работают на магов. А теперь о том, с чем же нам придется иметь дело. И я вновь присмотрелся к Ауре, и к тому, что мне подсказал дар познания сути. Я, конечно, ожидал большего, но и того, что мне стало известно, должно хватить. В прямом поединке с такими существами мне не выстоять, особенно если работать против них только магией. Но вот здесь и вылезала одна особенность этих самых кадавров. Они очень, невероятно сложные магические создания. Они появились не в процессе естественного развития, и это повлияло на их ментально-информационное поле. В естественном состоянии оно было слишком нестабильным и совершенно негармоничным. Оно было искусственным. И, с одной стороны, это хорошо. Эти существа могли пользоваться преимуществами совершенно различного типа магических энергий, составляющих их суть и магическую основу. Но, с другой, в этом же была и их слабость. Эти энергии абсолютно не гармонировали друг с другом. И особенно это касалось тьмы и жизни, увязанных в этих существах в единое целое. Конечно, там были также огонь и вода, но они вносили меньший дисбаланс, чем два предыдущих типа энергий. И чтобы как-то компенсировать дестабилизирующее влияние столь противоположных энергетических наполнений, в их ментоинформационное поле были внедрены специальные плетения, которые и удерживали эти энергии от случайного взаимодействия. Они как бы оплетали магическую структуру и выделяли ее в отдельный слой. Это-то меня и смутило в тот первый раз, когда я их увидел. Тогда я не смог определить, что же это за существа такие, и подумал, что у них просто какое-то своеобразное магическое поле с наложенной на него защитой. Но оказалось, что это обычные искусственно созданные химеры. Однако при этом химеры высшего порядка. Химеры уровня существ, созданных Творцом. То есть, по факту, нас самих. И как сражаться с ними, теперь мне было известно. Вернее, я понял, что нужно сделать. Нет необходимости уничтожать это существо. Все можно сделать проще. Стоит только нарушить два сдерживающих плетения, вызывающие наиболее сильный дисбаланс в структуре этого существа. Правда, была одна маленькая проблемка. Совсем малюсенькая, можно сказать, совершенно незначительная деталька. Эти самые сдерживающие плетения, кроме всего прочего, превосходно выполняли еще и защитную роль для их аур. Они не давали внедрить в них никакие руны, разрушая их и преобразуя в совершенно обычный выброс магической энергии. Кстати, хороший способ защитить и собственную ауру, даже если тебе не нужно ее стабилизировать. Значит... Мне не внедрить в них нужные плетения. Но был еще один способ. Самый простой и самый древний, как и весь этот мир. Нужно нанести руны прямо на сам объект воздействия, что мне и придется сделать. И делать это нужно сейчас, так как зверь уже практически прошел мимо меня. Ему нельзя дать вернуться на поляну. Ну что ж, как говорил один знаменитый китайский мечник, каждый боец своей душе должен быть каллиграфом. Вот и проверим, насколько он был прав. Два шага вслед прошедшему мимо меня зверю. Нужно нанести всего девять рун. И для меня это не бой одного удара. Мне нельзя убивать Аркана. Правда, хорошо, что он об этом не догадывается. А теперь удар. И еще три быстрых удара. Скользящий шаг вдоль тела Аркана. Первая руна завершена. Она самая простая. Плохо то, что я должен наносить руны последовательно и в строго определенных местах. Когда Кадавр первые несколько мгновений был в растерянности. Я застал его врасплох, и это дало нанести мне еще две руны. Но на этом моя удача закончилась. Начался бой, и его отзвуки рано или поздно должны услышать в лагере. У меня не больше пары минут, значит, я должен закончить все за это время. Калечить зверя нельзя, убивать нельзя. Можно только контратаковать и уклоняться, нанося секущие удары. И каждый такой выпад должен быть рассчитан чуть ли не до миллиметра. Продвинулся и на еще один шаг. На теле Аркана появилось еще две руны. Нельзя ему дать сосредоточиться и взглянуть на ситуацию со стороны, а потому отступаю немного от первоначального плана. Познание сути не только выдало мне информацию о магической структуре этого существа, Оно много рассказало и о его физическом теле, его болевых и уязвимых точках, о том, что мне сейчас так было нужно. Шаг вперед, прямо к самому туловищу этого монстра, и я наношу удар наболдашником меча в определенную точку. Теперь нас точно услышат все и вся. Рычание, сильнейшее рычание, полное боли и первобытной злобы. Но мне это и нужно, ведь это сигнал, как моим товарищам так и тем кадаврам, что остались на поляне. Мои спутники должны отступить в лес. Я их найду. А месте встречи мы и договорились заранее. Удар, еще удар и еще. И рычание возобновляется. Аркан бьется в конвульсиях. Быстрее. Я не хотел его убивать. Не ожидал такого эффекта. Но, приглядевшись, понимая, что это лишь временное состояние, аура животного быстро начала приводить его в норму. Вот преимущество чистой энергии жизни, текущей в твоей крови. И ведь не подключиться. Все те же сдерживающие плетения не дают установить и канала подключения каури этого существа. Иначе я давно стал бы откачивать энергию из его тела. Но сейчас не до этого. У меня всего несколько секунд. Надо закончить то, что я начал. 20 быстрых ударов двумя мечами. И на тело Аркана нанесено четыре последние руны. Кадавры буквально в 10 метрах, но я уже закончил. Активация плетения. И перевернуть тело на другой бок. Лучше, чтобы руны на теле никто не видел. Не знаю, что будет, но так, на всякий случай, как лишняя мера предосторожности. А теперь деру отсюда. И только я успеваю притаиться за ближайшими кустами, как на поляну выскакивают еще два кадавра. «Кра! Кра!» – слышу я. «Что с тобой? Очнись, брат!» Но тот молчит. Тело Аркана продолжает конвульсивно дергаться. На поляну, где мы сражались, выскакивают и остальные магические существа. Кстати, не все они защищены так надежно. Их что, делали разные люди? Непонятно. Но пора делать ноги. Что-то их тут очень много. Только я, отвернувшись, собираюсь двинуться в сторону леса, как у меня за спиной раздается густой хлопок. Это еще что? Я осторожно выглядываю назад. «Ну, теперь я, по крайней мере, понимаю, что случается от взаимодействия настолько разнородных энергий в теле живого существа. Его разрывает на части. Вся поляна была покрыта мелкими капельками крови и какими-то ошметками мяса и кости. Это мне повезло еще, что я спрятался за густым кустарником и стволом дерева. А на поляне продолжался интересный разговор». «И вы все еще говорите, что наши враги аборигены?» Вещал какой-то невысокий кадавр. Он был похож на помесь дикобраза и крысы, которые ходят на задних лапах, хотя вроде все его тело было покрыто какими-то костяными пластинами. В общем, тот еще красавец. «И кто из них смог бы так убить одного из нас?» «Это явно сделал маг. Вы разве не видите, что нас старается уничтожить по одному?» Похоже, обращался он к соплеменникам убитого кадавра. «Вы все еще верите им?» И он потряс головой. «А я давно нет». Потом оглядел окружающий лес. «Я чувствую, что маги где-то здесь». И он повел носом из стороны в сторону, будто принюхиваясь. Только что он хотел унюхать среди этой кровищи, я не знаю. Но зря я расслабился. «Туда!» – резко указал этот мелкий прямо в мою сторону. «Он не должен был уйти далеко». И к моему дереву ломанулось сразу несколько кадавров. Хорошо, что это были простые, из тех, кто не так надежно защищен, как тот». С которым мне пришлось сражаться. Те и правда были настоящими произведениями искусства. Быстро внедряя в их тела треплетение. Активация. А теперь ходу отсюда. Я слышал достаточно, чтобы понять. Веры магам теперь не будет. Тем более после еще трех хлопков, которые нагнали меня в пути. Все. С этой стороны мы вбили огромный клин. Теперь нам нужны магии. Только где их искать? Хорошо бы мои спутники смогли мне помочь с этим вопросом. Возможно, они знают, где находится база сириканских магов. Наш путь лежит сейчас именно туда. И я бегу в лес. Туда, где у нас и назначена встреча. Мои друзья и правда смогли мне помочь. Только в несколько ином качестве. Они оказались отличной приманкой. Акарианский лес. Поляна у камня. Час спустя... «Что-то слишком много аур там для одного эльфа и одного человека», мысленно комментирую я увиденное. «Да и все они маги». Это тоже наталкивало на определенные подозрения. Подползаю ближе. «Так и есть. Десяток магов. И активированный портал». «Это как мы так умудрились назначить встречу в том единственном месте в округе, где сириканцы собрались произвести переброску своих сил?» усмехнулся я. «Так». Что по ним можно сказать? Это разведка. Но что для меня важно, их относительно немного. Достаю локатор и направляю его на портал. Группа Б. Класс мира – 3. Безопасность – высокая. Стабильность портала – низкая. Стабилизация портала – 5-10 минут. И что получается? Они переходят сюда из своего мира напрямую или из какого-то другого, который относится к группе Б? Давно хотел спросить Илаю о всяких мирах. Она разбирается в этом гораздо лучше меня. Но для меня из показаний локатора важным было другое. Через портал, скорее всего, еще минут пять никто не пройдет. Будут ждать его полной стабилизации. А эти маги просто разведка. Ищу своих друзей. Оба без сознания. Их отключили до того, как они успели отреагировать на активацию и открытие портала. Он был открыт по другую сторону от того камня, у которого Кунг и Крэг сидели. А вот маги заметили их вовремя и отключили до того, как те их обнаружили. Что еще? Осматриваю магов. Хм, а вот они оказались не защищены. Они что, не на войну сюда прибыли? Их можно отключать хоть сейчас, но что мне это даст? А то, что хлопот с ними, когда я буду изображать кадавров, они мне не доставят. Только нужно бы привести моих друзей в чувство». Я, честно говоря, даже не представляю, какие раны должны наносить эти звери. это я и хотел спросить у них при встрече. Но здесь будем действовать по наитию. Если что, выпущу собственного зверя. Не думаю, что он слишком сильно отличается по своему поведению от тех существ-кадавров, что собрались на поляне. Однако действуем. Прилепляю плетение паралича и сразу активирую его. Времени мало, скоро сюда придут другие. Быстро, еще по одному плетению. Мне не нужны сюрпризы. На всякий случай перед порталом ставлю простой щит. Что будет, не знаю. Но уж точно ничего хорошего. Особенно для того, кто пройдет через него. Дальше. Подбегаю к Ренджеру и убийце. Накладываю на обоих по два плетения среднего исцеления. Ну и на себя заодно. Так, они засыпают. Это меня не устраивает. Врезаю обоим по физиономии. Это самый лучший способ быстро привести любого в чувство. «Даже лучше ушата ледяной воды!» «Что произошло?» – быстро спрашивает у меня Кунг. «Вас взяли в плен!» – и киваю им за спину. Но об этом позже. И смотря на обоих пришедших в себя моих спутников, спрашиваю, «Как убивают кадавры?» «Самые типичные раны!» «Быстро! Мне нужно описание!» Эльф начал что-то вспоминать. Ему до профессионального убийцы еще расти и расти. «Не его это!» Зато человек мне четко и быстро начал перечислять. «Если это не магические кадавры, то рваные раны, оторванные конечности и головы, вырванные глотки, часто обглоданные тела. Если и магические, то раны, как от наших огнеметов». «Понятно», – кивнул я и сказал им. Подве жертвы ваши. Берите свое оружие, вон оно. Их мечи и огнеметы были кучей свалены у камня. И пристрелите их». «Выстрелить можете по 2-3 раза. Последний выстрел нужно сделать обязательно в голову». «Зачем?» – удивился эльф. «Чтобы сделать вид, что их добили», – ответил за меня убийца. «Забыл? Они необычные животные и не будут оставлять у себя за спиной сильного противника, о котором все знают. А о возможностях своих бывших хозяев кадавры прекрасно осведомлены. Я кивнул, подтверждая его слова. Мы встали и разбрелись по поляне». «Мне нужно изобразить зверя. Нужна сила, и нужно что-то сделать со своими руками». И тут мне на помощь пришло одно интересное и необычное плетение. Я не знал, зачем оно мне может понадобиться в заурядной ситуации. «А ты погляди-ка, вот и пригодилось». После его применения руки на пару часов покрывались прочнейшими костяными наростами, а ногти преобразовывались в острые когти. «Теперь мне нужна только сила» но как и откуда ее получить, я уже прекрасно знал. Как такое могло быть, я, конечно, не понимал, но почему-то именно смесь энергии тьмы и смерти наделяла существо неимоверной силой. Именно поэтому все демоны очень сильны. Это родственная им энергия, из которой они и состоят. А вот их живучесть – это, как ни странно, преувеличение. Они не намного выносливее и живучее обычного человека. Видимо, у страха глаза велики, И когда на твоих глазах разрывают голыми руками закованного в латы рыцаря, то тебе кажется, что с таким существом справиться просто нереально. Хотя если ему отрубить голову, он умрет, как, впрочем, и все остальные. Однако его сила и скорость этому могут очень и очень воспрепятствовать. Самыми живучими будут именно те, в ком течет чистая энергия жизни, например, та богиня, паучиха или дракон, которого я видел. Ну и, конечно, друиды. Правда, последним для этого нужен источник жизни, а это лес. В общем, суть понятна. Еще разобраться бы с этими энергиями окончательно, что и какая из них дает. Но такого описания я нигде еще не видел. А ведь это где-то должно быть описано. Как чистые энергии, так и их смешение. Но сейчас меня больше интересуют два источника – смерти и тьмы. И тут они были. Мне повезло, что парни так неудачно выбрали эту поляну, а то пришлось бы тащить тела отсюда, чтобы все сделать правдоподобно. А так можно работать. Накладываю на себя плетение и наблюдаю, как преобразуются мои руки. Черт, практически один в один, как у того демона в поселке эльфов, с которым я встретился и которого убил. Он что, тоже воспользовался каким-то плетением? Так, это еще один вопрос к Элае. Ее другая ипостась родная, я это видел. Но, похоже, есть демоны, которые могут ее на себя накладывать. Надо понять, это точно или нет. И если они это делают, то как? И что им это дает? Но пока мои руки превратились в настоящие когтистые лапы, которыми совершенно ничего невозможно делать, кроме одного. Они способны наносить удары как кулаком, в который все-таки сжимаются, так и на наотмашь, когтями». В этом и есть их единственное предназначение. Это плетение превращает руки в оружие. Хорошо, дальше. Подключаюсь к источникам. Благо тут, у поляны, есть хоть и не очень мощные, но источники тьмы и смерти. В меня потекла эта странная смесь энергии. Я опять превратился в хладнокровное и бесчувственное существо, но помнил, что мне нужно делать. Подхожу к первому телу. Наклоняюсь. И беру его за шею. Даже не замечая его веса, поднимаю его на вытянутой руке. Удар. И разрубленная на две части голова отлетает в сторону. Не жилец. Как-то вяло и безэмоционально думаю. И иду к следующему магу. Наступаю ногой на туловище. И дергаю его руку. А потом отбрасываю оторванную конечность в сторону. После чего наношу два быстрых удара. Один по туловищу. Трещат и ломаются кости. Рвется одежда. Кожи и мышцы под ней. Второй удар, и я отрываю его голову в районе шеи. Встаю и отпинываю ее в сторону. Иду дальше. Еще четыре тела. Все, моя кровавая работа закончена. Эльф смотрит на меня расширившимися глазами. Они не видели, что творилось тогда, на поляне в лесу у жертвенника. Но меня это не интересует. Меня ничего не интересует. Здесь я выполнил все, что хотел. Отключаюсь от источников, но состояние холодного отчуждения еще не проходит. Этот смертельно опасный коктейль энергии все еще бурлит в моем теле. Но нам нужно уходить. Чувствую, что портал начинает стабилизироваться. Выбросы магической энергии стали менее хаотичными, а его аура приобрела более стабильный и равномерный фон. Это я ощутил сейчас очень хорошо. Нам пора, произношу я и направляюсь в лес. Правда, у самой кромки деревьев... Я останавливаюсь и снимаю защитное плетение, которое установил напротив портала. Сейчас в нем не было необходимости, мне нужны живые свидетели. Еще раз оглядев поляну, я разворачиваюсь, и мы скрываемся в густой чаще леса. А через несколько минут из портала выходит маг. Неизвестно где. Магистр связался с сенатором четвертого уровня маг, командир ударной группы. «Мы выяснили, почему разведывательная партия не вышла на связь», — сообщил он. Невысокий полноватый маг, член Совета и сенатор, представляющий одну из партий, посмотрел в передаваемые через артефакт изображения. За спиной боевого мага были раскиданы растерзанные тела. «Это местные?» — в надежде спросил сенатор. Но он и так понимал, что услышит. «Нет», — ответил боевой маг. «Судя по всему, тут поработали высшие арканы». Они буквально за несколько секунд вырезали всю группу. И немного помолчав, боевик уточнил. «Сенатор, вы все еще уверены, что они на нашей стороне?» Полноватый человек молчал. Он метался по своему кабинету в Совете магов. «Как прекрасно все начиналось! На первый взгляд более слабо развитый мир и такие богатые залежи редчайшей руды. Но, как оказалось, просто так этот мир не хотел покоряться». Сначала этот купол, отгородивший материк, где они смогли закрепить свои порталы от всего остального мира. И теперь пути никуда дальше этого материка для них не было. Хоть он и сказал своим арканам и подчиненным магам, что без труда сможет преодолеть его, но как проникнуть сквозь слой антиматерии, он просто не представлял. Он даже предположить не мог, что кто-то способен воздвигнуть такой барьер, а не то, что проникать сквозь него. Но аборигены это сделали, и, что удивительно, кроме всего прочего, они регулярно посылали сквозь него своих людей. Но и это еще не все. Началась война, и легкая прогулка превратилась в полномасштабную военную кампанию, о которой узнали в Сенате. И хоть он за этот год разбогател неимоверно, смог купить себе место в том же Сенате и значительно подняться в Совете магов, но проблемы это не снимало. Маги боялись ответной реакции. Они не хотели, чтобы об их махинациях, которые они совершали в других мирах, часто работая там в обход всех государственных структур, прознали в парламенте или на Малом Совете. И тогда придется делиться. Делиться всем. Богатствами, влиянием, а главное – властью. И все бы ничего. На все эти делишки закрывали глаза, в том числе и на авантюры толстого мага пока из этого мира шел стабильный приток денег. Но сейчас там начались проблемы. И проблемы эти связаны не с местными. Они связаны с арканами и другими призванными магическими существами. Если те разорвут все связи с магами и их мирами, то они останутся совершенно беззащитны перед своими врагами. А за тысячелетия правления врагов у империи магов скопилось очень много. И все это прекрасно понимали. Без своих арканов маги превращались в обычных людей, чья сила не так и велика. «Об этом не должны узнать», — решил маг. И поэтому он ответил ожидающему его команды на том конце канала магической связи боевику. «Нет, они нас предали. Ты знаешь, что делать. Никто из них не должен выжить». «Я понял, магистр», — ответил командир ударной группы и отключился. Маг вздохнул и направился к главе совета. Это была та информация, которую не следовало скрывать, иначе это может погубить всю их империю. И они ни в коем случае не должны потерять поддержку арканов. «Но и этот мир я терять не хочу», – подумал полный маг, входя в кабинет главы совета магов. «Лес. Поляна у камня». «У нас приказ», – отложив переговорный артефакт в сторону, произнес хмурый маг. Он сделал очень много грязных дел для магистра и прекрасно понимал, во что втравил его тот, но они были слишком крепко повязаны, чтобы он мог отступить или предать сенатора. «Туда», — указал он, проверив показания другого артефакта, «порядка пяти километров, что-то около сотни арканов». Им потребовалось меньше часа, чтобы дойти до места. Арканы собирались на поляне, и к тому моменту, как маги подошли туда, На нее прибыло еще около 10 существ. «Работаем на поражение, живых не брать», отдал приказ командир своим подчиненным. С ним пришла сотня таких же, как и он. Несколько мгновений покоя. Активация защитных плетений и магических амулетов, ускоряющих восприятие, повышающих силу и ловкость. Проверка боевых артефактов. «Вперед!» – выдохнув, скомандовал маг. И его группа ворвалась на поляну, уничтожая все на своем пути. Кадавры хоть и сильные противники, но и они должны быть готовы к бою, особенно если им предстоит сражение с группой боевых магов, специально обученных уничтожать их и подобных им боевых магов. А со стороны за этим побоищем наблюдали три незаметные фигуры. «Пора», – произнесла одна из них и бросилась в лес, в обход поляны. «Они должны были поспешить». «Мы ведь все сделали», — сказал эльф, когда мы подобрались обратно к поляне с кадаврами. «Зачем сюда вернулись?» «Нет», — покачал я головой, — «мы только ввязались в драку, а нужно еще ее и закончить, и желательно выйти из нее победителями». Крек вопросительно посмотрел на меня. Я огляделся. Возле нас никого не было, и нашего тихого разговора никто не услышал бы. «Там», — я показал на поляну, — «главная ударная сила магов». «Но...» Я посмотрел на кадавров и снова указал на существ на поляне. «Кто вам сказал, что у магов, кроме этих, никого больше нет?» Эльф и человек переглянулись. «Вот именно. Мы этого не знаем. А еще мы не знаем, сколько их. Я уверен, что это сотня всего лишь капля на общем фоне». «Ты хочешь сказать, что тут не все?» «Только сейчас понял эльф». «Угу. Я в этом более чем уверен», — ответил я. А еще я уверен в том, что маги не идиоты, и у них есть те, кто раздавит эту толпу, как какое-то насекомое, и не заметит. Они должны быть готовы к такому обороту событий. Это элементарная логика, ведь чаще всего защищаются именно от своих. А значит, скоро сюда придут те, кто всех этих кадавров тут и положит». «Но это же замечательно!» Эльф даже возбужденно заерзал. «Ага», – усмехнулся я а потом притащит сюда новых, которые ничего не будут знать, и все начнется по-новой. Крэг пораженно посмотрел на меня. Ну что нам тогда делать?» – спросил он. «Выжить из этой ситуации по максимуму и сделать так, чтобы маги забыли о нас на очень долгое время». «Но как? Почему они забудут о нас?» «Наверное, потому, что мы сделаем так, чтобы у них появилась проблема более важная, чем богатство нашего мира». «А разве такое есть?» — вопросительно взглянул на меня Крэг. Но ответил ему убийца, который такие моменты схватывал на лету. «Есть», — уверенно произнес он и веско закончил. «Дороже всего ты ценишь собственную жизнь». Потом человек посмотрел на меня и, немного подумав, уточнил. «Именно поэтому должен выжить кто-то из кадавров?» «Да», — кивнул я, — «он должен сбежать обратно. На этом наш разговор закончился». На поляне началось какое-то нездоровое шевеление, а через 10 минут я заметил приближение множества аур, как раз со стороны портала. «У нас гости», – произнес я и указал в ту сторону. Мы притаились и отползли вглубь леса. «Сколько их?» – уточнил эльф. «Порядка полутора сотен», – быстро ответил я, а потом резко поднял руку. «Быстро в те кусты!» «Приказал я это не просто так». От приближающихся в нашу сторону был направлен какой-то луч энергии. И спрятаться от него я на уровне рефлексов решил именно в источнике энергии жизни. На его фоне нас не должны заметить. Мы успели. Луч нас не нашел. Ну а дальше был бой. Как я и предполагал, у магов были те, кто специализировался на уничтожении кадавров. И действовали они очень жестко, эффективно и быстро. Несколько мгновений... И осталось уже меньше двух третий всех существ. И тут я заметил, как в лес ломанулся тот самый Дикобраз и еще несколько кадавров с ним, в том числе и пара арканов. Пора! сказал я и побежал в нужную сторону. Этой группе нужно дать уйти любой ценой. В том, что они найдут, как вернуться к себе домой, я не сомневался, но им нужно дать возможность выжить. А потом следует продержаться какое-то время, пока государство этих магов Не забурлит изнутри. Где-то в лесу. Мы перехватили преследователей уже практически когда они настигли кадавров. Отступление дикобраза остался прикрывать один из арканов. Остальные скрылись в лесу. На него наседала пятерка магов. С этим нам не повезло. Они были все защищены от магических атак. Но к физическому нападению остались абсолютно не готовы. Мы ударили со спины. Нам было не до благородства и в мгновение ока вырезали всех магов. Раненый кадавр стоял напротив нас. «Иди», — сказал я ему и махнул рукой в направлении леса. Но потом, подумав, добавил, «У нас общий враг, и вы теперь точно знаете, кто он». Тот медленно кивнул. «Я запомню твои слова, человек». Также медленно развернулся, посмотрел на нас и убежал, скрывшись среди деревьев. «Ну все» сказал я эльфу и убийце, которые стояли рядом со мной и удивленно смотрели вслед исчезнувшему Аркану. Теперь свое дело мы выполнили, пора возвращаться. «Так они и правда разумны?» Пораженно спросил Крэг, даже не отреагировав на мои слова. «Ну а я о чем вам все время говорил?» Пожал я плечами и, развернувшись, побежал в противоположную от поляны сторону. «Хоть это и не прямой путь к поселению, но так надежнее». «Поселок эльфов. Поздний вечер». А еще через три часа мы прибежали в поселок. «Вернулся», — тихо произнесла Элая, выбежав из поселка и встретив меня у ворот. «Мы очень ждали твоего возвращения», — так же тихо сказала стоящая рядом с ней Маша. Она тоже пришла. «Как же хорошо, когда тебя кто-то ждет», — подумал я, любуясь обеими девушками. «А потом мы вошли в поселок. Надеюсь...» «Сегодня ничего больше не произойдет».